Глава двадцатая. Точно дура. Кэрин. Сотрясаясь от дрожи, отвращения и ужаса, я смотрела вслед Кинару, который цепко держал за горло Барьина, шагая с ним в портал. Не могла произнести ни звука, как и сделать шаг в сторону своей комнаты. Меня охватил ступор. Дура, дура, дура, дура! Зачем решила уйти с бала, не предупредив Нерину? «Зачем пошла одна? Что, скучно тебе стало без Кинара, Идиотка! Тебя чуть не...» Смахнув слезы ярости, которые выступили на глазах, я набрала полную грудь воздуха и на едва сгибаемых ногах направилась к нужной двери. Естественно, я бы не позволила этому убогому тронуть себя в интимном плане. Я была близка к грани, чтобы отшвырнуть его магией. Да только после этого скользкий червь побежал бы к ректору жаловаться. после чего последовало бы моё отчисление. Но и молча стоять, пока меня... В общем, я не могла так. Возможно, кто-то другая и выдержала бы подобное, но не я. Я, конечно, мечтаю получить диплом Академии Хистерион, но не до такой степени, чтобы втаптывать себя в грязь и становиться чьей-то постельной игрушкой. Схлипнув и тут же дав себе мысленного тумака за проявление слабости, я вошла в комнату, направляясь в душ. Мне чудился запах барьина, который был противен до тошноты. Кенар спас меня. Эта мысль никак не давала покоя. Уж кого-кого, но точно не его я видела в роли своего спасителя. «Кэрин!» — громкогласный рёв прокатился по помещению, и едва ли не сотрясая стёкла. «Кэрин, где ты?» «Я здесь!» — подала голос, морщась от грохота двери, которая ударилась о стену от резкого открытия. хорошая моя как ты воздушница кинулась ко мне в душ прямо под струи воды прижимая к себе мне кинар все рассказал пружина которая медленно сжималась во мне удерживая всю горечь внутри мгновенно выпрямилась и эмоции прорвались наружу горячие слезы брызнули из глаз стекая солеными ручейками по щекам я тихо плакала прижимаясь к нерине девушка гладила меня по мокрым волосам что то шепча И я была очень благодарна ей за поддержку. Я сильная духом, но к такому подготовиться просто невозможно. Эм, девчонки, ну как вы тут? Послышалось осторожно из комнаты. Тахир, ты сбрендил? Заголосила Нерина, закрывая меня собой. Мы вообще-то в душе. Да я не смотрю, оправдывался водник. Честное слово, не смотрю. Вот и не смотри, шикнула Синеглазка, вызывая у меня на лице. едва заметную улыбку. «Увязался за мной, представляешь? Из чего ради спрашивается? Репей!» — тихо бурчала Нерина своими словами отвлекая меня от случившегося. С каждой минутой мне становилось легче, но я точно знала, что такое забыть не получится уже никогда. Чуть позже, когда подруга вытолкала Тахира за дверь, меня напоили ромашковым чаем и укрыли пледом, словно маленькую. По сути, от переизбытка эмоций меня ожидала бессонная ночь, Но стоило только прилечь и почувствовать тепло, как сознание тут же уплыло. Спала беспокойно, всё от кого-то убегало, ноги передвигались с трудом, попадая во что-то вязкое и тягучее. Кэррин, милая!» — я распахнула глаза, смотря на Нирину. «Нам на лекции пора!» — виновата улыбнулась она. Я лишь кивнула и встала с кровати, шагая в ванную. «Решила тебе рассказать!» Голос подруги долетел до меня из общей комнаты. Ректор отчислил Барина. Правда? выпалила я, замирая зубной щеткой в руке. Да, насколько мне известно, Кинар приложил к этому руку. Я стояла напротив своего зеркального отражения, не зная, что думать. Кинар открывался для меня с другой стороны и казался не таким уж плохим парнем, если не брать в расчет прошлое. Естественно, не он мне об этом рассказал. продолжала рассказывать подруга. Я от Тахира узнала. Друг брата любезно поделился новостями, пусть и не сразу. «Бедный водник», — подумалось мне. «Представляю, как Нери выпытывала у него информацию. Мне уже жаль его». «Так что ты его больше не увидишь, и никто к тебе и пальцем не прикоснется. Я обещаю». В голосе девушки чувствовалась уверенность и угроза, но мне от этого, наоборот, стало как-то спокойно и легко. Спустя некоторое время мы выходили из комнаты, стоило шагнуть за порог, как дверь напротив распахнулась, являя нам Тахира и Кинара. А они здесь откуда? В голове возникло столько вопросов, что стало не по себе. Я столкнулась с карими глазами Кинара, который бегло мазнул по мне безразличным взглядом, словно я пустое место. Доброе утро, просиял Тахир, смотря только на Нерину. Доброе, буркнула она. «Как специально нас ждали, да? Нам больше заняться нечем». Недовольный голос Кинара задел струны моей души, и в памяти вспыхнул момент, когда огневик оторвал от меня в прямом смысле этого слова то ничтожное создание по имени Барьин. Кинар, неловко себя чувствую, я всё же решила поблагодарить парня за вчерашнее. Можно тебя на минуточку?» Огневик повернулся ко мне, пару секунд о чём-то подумал, а потом недовольно сморщился, но всё же произнёс. «Чего тебе?» Нирина схватила Тахира и потащила вперёд по коридору, оставляя нас с Кинаром наедине. «Я хотела поблагодарить тебя за вчерашнее. Спасибо». «Знаешь», — вздохнул он Цыка, — «будь уже последовательной, что ли». «Не поняла», — опешила я. «А что здесь непонятного?» — хмыкнул Кенар, запуская руку в карман брюк и откидываясь на стену. «Ты настроена против меня. Терпеть меня не можешь, как, в принципе, и я тебя. Так что не стоит здесь сыпать любезностями. Мы с тобой не друзья, ясно?» «Да я просто решила выразить благодарность», разозлилась мгновенно, не понимая, почему он так себя ведёт, ведь я ничего плохого не сделала и не сказала. «А я просил тебя об этом». Он оттолкнулся от стены, шагая в мою сторону и давя мощной энергетикой. «Проявляй свою благодарность перед кем-то другим. Она мне ни к чему». «Ну ты...» Я яростно сжала зубы, кипя праведным гневом. «Кто? Ну?» Вскинул он брови. «Животное!» Рыкнула я. Чувствуя, что меня сейчас реально сорвёт, я стрельнула в сторону кореглазого уничтожающим взглядом, откинула волосы за спину и направилась следом за Нериной. «Теперь нет никаких сомнений. Я точно дура!» что я хотела добиться своими благодарностями. Катись ты к черту, Кенар Фейр.